Глава вторая. Эпиграф. Когда сходятся старые друзья, все прочее тускнеет, теряя всякое значение. Брань, веселье, мор и смерть. «Тананда!» — воскликнул я, оправившись от потрясения настолько, что стал энергично обнимать ее обеими руками за талию. «Воплоти!» Подмигнула она, крепко прижимаясь ко мне. У меня на несколько градусов подскочила температура, или, может быть, она повысилась в помещении. Соблазнительно фигуристая, с гривой светло-зеленых волос, подчеркивающих ее прелестную оливковую кожу и прекрасные черты лица, она могла остановить драку двадцати мужчин, улыбнувшись или глубоко вздохнув. «Вы, знаете, не одни в комнате!» — сухо заметил Аз. «Привет, Азик!» — воскликнула моя восхитительная компаньонка, спрыгивая с моих колен и бросаясь в объятия Аза. обильность Тананды уступает только готовности делиться ею. Однако я втайне верил, что нравлюсь Тананде больше Аза. Но... Когда их приветствия затягивались, моя вера начинала колебаться. Что привело тебя в эти края, — решил вмешаться я. За это я заработал сумрачный взгляд, а за ну, и глазом не моргнула. Ну, я могла бы сказать, что просто гуляла поблизости и решила заглянуть на огонек. На щеках появились ямочки. Но это было бы неправдой. На самом деле мне нужна... небольшая услуга. — Назови любую, — одновременно произнесли мы. А с прижиме стоящий ну когда дело касается Тананды, все соображения по В прошлом она помогла нам выпутаться из нескольких передряг, и мы считали себя в долгу перед ней. Нам как-то и в голову не приходило, что она помогала нам впутаться в такое же количество неприятностей — Кроме того, быть в ее обществе ужасно приятно. — Это, в общем-то, пустяк, — вздохнула она. — Мне нужно немного побегать по магазинам, и я надеялась, что смогу одолжить одного из вас в качестве носильщика. — Ты собираешься бегать по магазинам сегодня? — нахмурился Ас. — Скорее всего, в последующие пару дней, — уведомила его Тананда. и, быть может, даже неделю. — Никак не могу, — вздохнул Аз. — Завтра я должен судить встречу между Большим Джулией и генералом Плох-Секиром. Ты, случайно, не можешь отложить это дело до следующей недели? — Я вообще-то имела в виду не тебя, Аз. Тананда принялась внимательно изучать потолок. Я думала, что в этом деле мне поможет Скиф. — Я? Ас нахмурился. «Ни за что!» — провозгласил он. «Скиф не может разыгрывать роль мальчика на побегушках. Это ниже его достоинства». «Нет, не ниже!» — крикнул я. «Я хотел сказать, что если это не ниже твоего достоинства, то как это может быть ниже моего?» «Я не придворный маг посил Тума», — возразил Ас. «А я могу скрыться под личиной». — Привел я контрдовод. — Это одно из лучших моих заклинаний. Ты сам об этом говорил. — По-моему, твой чешуйчатый зеленый наставник немного ревнует, — заметила Тананда, незаметно подмигнув мне. — Ревную? — взорвался ас. — Я? Ревную к какому-то маленькому? Он оборвал фразу и стал переводить взгляд с меня на Тананду и обратно, пока не догадался, что его... попросту дразнят. — Полагаю, что в этом нет ничего страшного, — сказал он наконец. — Ладно, бери его, хотя мне не вдомёк, что такого необычного ты рассчитываешь найти в этом измерении. — Ах, рассмеялась Тананда. — Ну ты даёшь! Покупать на пенте! Может, я иногда и бываю несколько легкомысленно, но я не сумасшедшая. — Ты хочешь сказать, что мы отправимся за покупками в другие измерения? С энтузиазмом спросил я. — Конечно, — подтвердила она, — нас ждет еще тот маршрут. Сперва мы перепрыгнем... — А что такое маршрут? — перебил я. — Стоп! — крикнул Ас и поднял руку, требуя тишины. — Ну, я же просто... — начал было я. — Стоп! — повторил он. — Мы же... «Стоп!» Наш разговор с Танандой практически закончился, и мы переключили внимание на Аза. С мелодраматичной поспешностью он сложил руки на груди. «Нет!» — отрезал он. «Нет!» — завопил я. «Ну, Аз! Никаких «но!» — рявкнул он в ответ. «Я сказал «нет!» И я не шучу!» «Минутку!» вмешалась, вставая между нами Тананда. «В чем проблема, Ас? «Если ты думаешь, что я намерен позволить своему ученику шататься одиноким и беззащитным по измерениям...» «Я буду не одинок», — возразил я. «Со мной будет Тананда». «Будучи идеальной мишенью для всякого идиота, пожелавшего причислить к своим трофеям демона...» продолжал Ас, игнорируя мои пылкие возражения. Просто для того, чтобы у тебя было вьючное животное для путешествия по магазинам. Но ну, тогда тебе лучше подумать еще разок. Ты закончил? Раздраженно спросила тананда Пока да, кивнул Ас, отвечая на ее горячий взгляд таким же. Во-первых, начала она, как сказал Скиф, если ты потрудился прислужиться, он будет не один. С ним буду я. Во-вторых. это означает что он не будет беззащитен в третьих то что я больше не числюсь в гильдии убийц не означает будто я все позабыла да в лес с поддержкой я заткнись малыш отрезал он в четвертых ты должен перестать общаться со скивом как с малышом он остановил армию большого Джули, помнишь и кроме того он ведь Твой ученик. Я надеюсь, ты хоть чему-нибудь научил его за это время. Это ударило Аза по второму чувствительному месту, его тщеславию. А самым чувствительным местом у него является с ума с деньгами. Но... — заколебался он. — Брось, Аз! — взмолился я. — Ну что может случиться? — Страшно подумать! — мрачно огрызнулся он. «Не преувеличивай, Аас!» — сделала ему замечание Тананда. «Это я-то преувеличиваю!» — снова взорвался мой наставник. «Когда я впервые взял этого вундеркинда в иное измерение, он сразу же купил там совершенно ненужного нам дракона и чуть не погиб в драке со стаей головорезов». «В той схватке он, помнится, победил», — заметила Тананда. «Когда мы выбрались туда во второй раз...» — непоколебимо продолжал Аас. Я оставил его в скромном заведении, где он быстро завербовал в свою армию половину бездельников базара. «Они выиграли войну», — возразил я. «Не в этом суть», — проворчал Ас. «Суть в том, что всякий раз, когда малыш оказывается в другом измерении, он тут же попадает в беду. Он притягивает к себе неприятности, как магнит. На сей раз с ним буду я и не спущу с него глаз». Успокаивала его Тананда. — Ты была там и в те оба раза, — мрачно заметил Аз. — Так же, как и ты, — парировала Тананда. — Совершенно верно, — согласился мой учитель. — Мы вдвоем не сумели уберечь его от неприятностей. Теперь ты понимаешь, почему я хочу держать его здесь, на пенте? — Хм, — задумчиво произнесла Тананда. — Я понимаю твой довод, ас У меня ёкнуло сердце. — Только я с ним не согласна, — закончила она. — Чёрт возьми, Тананда! — начал ас но она взмахом руки велела ему замолчать. — Давай я расскажу тебе одну сказку, — улыбнулась Тананда. Жила-была одна пара, и был у них малыш, которого они просто обожали — Родители были о нем такого высокого мнения, что, когда он родился, они изолировали его в особой комнате, просто для гарантии, чтобы с ним ничего не случилось. Они проверяли все, что стояло в комнате — мебель, книги, еду, игрушки. Они даже воздух профильтровывали, чтобы он не подхватил никаких болезней. — И? — с подозрением спросил Аз. И когда ему исполнилось восемнадцать лет, они открыли комнату и выпустили его, — Продолжала тананда Малыш сделал два шага и умер от волнения. — В самом деле? — в ужасе переспросил я. — Я немного преувеличиваю, — призналась она. — Ну, думаю, ас понял намек. — Я не держал его в изоляции, — промямлил мой учитель. Но ты все же опекал его, не так ли?» — мягко нажала Тананда. Ас некоторое время помолчал, избегая встречаться с нами взглядом, а потом, вздохнув, сказал. «Ладно, ступай, малыш. Только не вздумай прибегать ко мне плакаться, если тебя убьют». «Как я смог бы это сделать?» — нахмурился я. Тананда двинул меня локтем под ребро, и я понял намек. «Прежде чем вы отправитесь, я хотел бы кое-что уладить», — грубо заявил Ас. К нему возвращался его прежний дух. Он принялся расхаживать взад-вперед по комнате, собирая какие-то вещи. «Во-первых, вот тебе кое-какие деньги на дорогу. Они, вероятно, не понадобятся, но с деньгами чувствуешь себя увереннее». Сказав это, он отсчитал мне двадцать золотых. Учитывая, что я нанял целую команду демонов за пять золотых, он дал мне в руки целое состояние. «Вот это да!» — воскликнул я. «Во-вторых!» — продолжал Аз. от тебе и скакун!» Он заткнул мне его за пояс. Я настроил его на возвращение сюда. «Если попадешь в беду или если только подумаешь, что попал в беду, жми на кнопку и отчаливай домой». «Никакой героики, никаких горячих речей. Просто жми и сматывайся. Ты понял меня?» «Да, — послушно ответил я. И, наконец, — объявил он, вытягиваясь во весь рост, — дракон останется здесь. Ты не будешь таскать за собой своего глупого зверя. И это окончательно». «Знаю, ты хотел бы взять его с собой, но он доставит вам массу хлопот». «Ладно, ас, согласно кивнул я. «На самом деле я сам собирался оставить Глипа тут, но мне казалось нетактичным просить учителя об этом». «Ну...» — вздохнул Ас, окидывая суровым взглядом нас обоих. «Это все. Жаль, что я не смогу быть рядом, чтобы посмотреть, как ты действуешь». «Меня ждут дела поважнее!» С этими словами он круто повернулся и вышел, закрыв за собой дверь с большей силой, чем это требовалось. «Вот странно», — сказал я, когда он вышел. «Я думал, что у него нет никаких важных дел. Ведь перед тем, как ты появилась, он жаловался на скуку». «Ты знаешь, Скиф...» — тихо произнесла Тананда, поглядев на меня как-то странно. «Аз действительно очень сильно привязался к тебе». «В самом деле?» — удивленно спросил я. «Почему ты так думаешь?» «Просто пришла в голову такая мысль», — улыбнулась она. «Ну, ты готов к отправке?» «Не только готов, но и жажду», — уверенно произнес я. «Где первая остановка? На базаре девы?» «О, боги, нет!» Мы ищем нечто действительно уникальное, необычный товар, какой есть на базаре. Я думаю, что нам надо прогуляться по некоторым отдаленным измерениям. Чем отдаленнее, тем лучше. При этом ее заявление у меня в затылочной части мозга включился сигнал тревоги. — А что мы, собственно, ищем? — спросил я. Тананда бросила быстрый взгляд на дверь, а затем, заговорщицки подмигнув, нагнулась поближе ко мне и шепнула на ухо. «Я не могла сказать раньше. Мы будем искать подарок ко дню рождения Аза».